Зря грешил на парня. Инструктор оказался ещё и дельным массажистом, и костоправом. Стесавшаяся по ощущениям до костей кожа на локтях и коленках удивительным образом оказалась на месте. А обработанная мазью перестала досаждать болью. Да и вообще, ничего фатального, пара синяков от общения с острыми каменными гранями и не в счёт. Инструктор подвёл итоги, аккуратно массируя позвоночник. К сожалению, слабым местом остаётся ваша левая сторона. Ничего удивительного. Повернувшись набок, оценивая состояние рубцов. Да, авиационный пулемёт не шутка. Тоже глянув на шрамы, парень кивнул и резюмировал: "Но прогресс будет, это я вам обещаю". не может не радовать к себе возвращался походкой буратино рязяпотом как искадрон гусар летучих после неслабой скачки душ и спать да фиг с им с ужином уломался но как известно человек предполагает а бог располагает встретивший у дверей в номер станислав нейтрально и вежливо поинтересовался александр владимирович когда едем едем куда ещё Правильная русция не в паузу охраннику уточняет Кларисе Сергеевне Где-то в умирающем от усталости организме врубился ядерный реактор на полную мощность без раскачки В другое объяснение подобрать сложно Станислав только приму душ и переоденусь полчаса Ну если хотите, подождите в моём номере. Спасибо, ни к чему. У нас своё помещение у выхода. Будем ждать вас через 40 минут у КПП. Договорились. Несмотря на наличие консьержки, Сергей Лесенчиный о пролёты проверял без скидок. Мы со Станиславом ожидали результатов в фойе. Пожелала женщина: Спокойно воспринимала манёвры, не выказывая удивления. К слову очень характерна расположена правая рука. Не удивлюсь, если её палец лежит на тревожной кнопке. Выслушав доклад парации, охранник делает приглашающий жест в сторону лестницы. У замковой двери я один. Парни контролируют верхний и нижний пролёт. Звоню. Наверное, Лара уже была у двери. Шёлк и замка, приветливая улыбка, махнув на прощание бойцам, вхожу. Вкусный сытный ужин и удобно мягкое кресло. Наконец-то отдых. В состоянии блаженной неги, слушаю Ларин рассказ о концерте, посвящённом Данилу Разведчика. Внезапно она замолкает и улыбается. Устал? Есть немного. Нехорошося, устал, я вижу. Боюсь знать, как мучить слабую женщину. Лёгкие торжествующие нотки в голосе наводят на определённые мысли. Вот, значит, кому я обязан столь насыщенной неврой программой. И что за это полагается? Долг, платежом красен. Смотрю на довольно улыбающуюся красавицу, и без особых усилий мысленно лишая её одежды. В первые полчаса мы вчера попробовали это. Потом вот так. Да и третья позиция была очень даже зажигающая. Мущина может не есть. Мущина может не спать, но при этом она останется мужчиной. Но изменившийся взгляд Дебагдор Румянцев на щуки и заставил увести довольную улыбку. Медленно встаю, делаю шаг. Прижав руки к груди, Лара отстраняется. Звучит в общем-то нерешительное: "Нет". В этой роли, раскаявшаяся, нашкодившая девочке, радистительно отче неротична. Ещё шаг. "Да, моя сладкая. Да." Или, как говорят наши друзья немцы, я я на дюре их, meine liebe fräulein. И будет сейчас das ist fantastisch. Заключительный шаг. Очень приятно разрумянившийся Лария отступать уже некуда. Кстати, она, по-моему, совсем не против творческого продолжения вечера. Саша преодолев слабое сопротивление, прижимаю даму к сердцу к груди, наклонившись, шепчу в маленькое ушко: "впрочем, как скажешь, я не собираюсь принуждать, оно единственное её милую, нежную и страстную, к чему бы то ни было, потому что люблю". тонув в бездонных глазах, чувствую воспламеняет манящая и чарующая улыбка Голову кружит сладкий поцелуй. А ты и не принуждаешь. За прошедшие сутки в подвале одного из корпусов техники возвели самый настоящий лабиринт. Тёмный, запутанный, зловещий и интересный. Изменились и мишени. Теперь вместо стандартных силуэтов выпадали совершенно демонического вида фигуры. хи иногда пугая, не на шутку. Первое прохождение затянулось, несколько раз попадал в тупики. Да и прибор, начно видение, при всей своей современности, ощущался как-то непривычно, сужая поле зрения, из-за чего тормозила реакция. Переводя дыхание, чувствуя, как подсыхает обильный пот, возвращаюсь на исходные Рядом с инструктором, укрывшись в тени, стоя два мужских силуэта. Слышу уверенные комментарии. Да, навыки слабоваты. Тренировался мало. Правильно говоришь, командир. Расслабился боец, привык одним взглядом нечисть загонять. Это же Ахмет, Кемаль. Попадаю в крепкие дружеские объятия. только хрустнули кости. Небольш уже решил, что тебя засунут в преисподние города Мадироча. Так, брат? Нет, парни, я надеялся. На душе совсем хорошо. Как мы всё-таки сроднились за эту операцию. Братья, настоящие братья. Вспоминаю, как в спанаке маль Выскокнувшись, здоровяк подхватывает меня под мышки и легко поднимает над головой. Хорошо, что потолок высокий. А ты всё такой же худой. Задрав голову, командир с улыбкой комментирует: "Ничего, у инженера главные мозги". Возвращая его на землю, брат, только не урони. Бережливость это залог. Как книга Искандер. На тренировках не подводит. Вспоминаю лабиринт спелеологов, решительно машу рукой: "Нормально, прорвёмся". Ещё несколько минут стоим, просто улыбаясь друг другу. Кстати, парни уже в аналогичной моей экипировке. Совместная тренировка